Глава восьмая. Высота мечети Дуттепе. Неужели там живут люди? Мивлют чувствовал себя на улицах за продажей кисмета гораздо лучше, чем дома у Акташи, рядом с Сулейманом. Вот Ферхату он мог сказать все, что только приходило ему на ум. Летними вечерами, ужиная у Акташи, к которым Мивлют ходил только потому, что боялся одиночества, он сидел, не раскрывая рта, так как знал, что каждое его слово вызовет унизительные подколки со стороны Сулеймана или Каркута. Ах, вы шакалы такие! Оставьте в покое моего дорогого Мивлюта. Часто говорила тетя София. Мивлют понимал, если он собирается задержаться в городе, то ему нужно сохранять хорошие отношения с дядей Хасаном, Сулейманом и Каркутом. Четырехлетняя жизнь в Стамбуле породила у Мивлюта мечту создать собственное дело, не доверяясь родственникам. Он собрался начать бизнес с Ферхатом. Однажды оба паренька отправились на ипподром в Вилли-Эфенди, и там любопытные и азартные мужчины смели все призы в их игре за два часа. Так им пришло в голову ходить на футбольные стадионы, на церемонии открытия футбольных сезонов, на летние турниры, на баскетбольные матчи во Дворце спорта и искусств. Они мечтали о совместном деле, которое они создадут в будущем на деньги, заработанные этой новой идеей. Любимой их мечтой была мечта о собственной столовой или, по крайней мере, буфете, который они вместе когда-нибудь откроют в Беоглу. Когда Мивлют озаряла очередная новая идея насчет заработка, Ферхат всегда говорил: «А в тебе сидит настоящий капиталист». Мивлют не считал, что это хорошо, но все равно гордился. Летом 1973 года на Дуттипе открылся второй летний кинотеатр. Фильмы показывали на боковой стене старой двухэтажной лачуги. Мивлют иногда ходил туда по вечерам со своей игрой и в один прекрасный день увидел там Сулеймана и Каркута. Его двоюродные братья искали способ проникнуть внутрь без билета. А Мивлют купил билет и прошел внутрь со своей игрой и фильм Тюркян Шорай» посмотрел и хорошо заработал. Но затем ему там разонравилось, ведь там его все знали. В ноябре он перестал бывать и на Дуттепе. После того, как открыли тамошнюю мечеть, и расстелили на ее полу ковры фабричного производства, старики начали ругать Мевлюта за то, что он торгует картами. Все пенсионеры с дудтепе и Кюльтепе, помешанные на намазе, выходили из своих домов и с воодушевлением отправлялись в новую мечеть. А уж пятничный намаз совершался при большом стечении правоверного люда. В начале 1974 года на Курбан-Байрам мечеть Дуттепе открыли официально. В тот день Мивлют встал с отцом рано утром. Накануне они вымылись, приготовили чистую одежду, а Мивлют отгладил белую школьную рубашку. За полчаса до открытия прилегающая площадь заполнилась толпой из тысяч мужчин, пришедших с соседних холмов, так что Мивлют с отцом еле попали внутрь. Все же им удалось занять места в самых первых рядах, потому что отец, который непременно хотел стать свидетелем этого исторического дня, Расталкивая всех локтями, прокладывал в толпе путь, приговаривая. «Простите, земляки! Простите, братцы! Тут человек с речью должен выступать!» Мустафа Эфенди «Когда мы совершали намаз в одном из передних рядов, то увидели, что на два ряда впереди нас молится строитель мечети Хаджи Хамид в Урал». Тем утром я поблагодарил этого человека, люди которого, привезенные им из деревни, занимались всевозможным разбоем и грабежом, но я пожелал, чтобы Аллах благословил его. Гомон толпы, заполнившей мечеть, воодушевленный шепот собравшихся на мгновение, сделали меня счастливым. Мне стало так хорошо от того, что мы все вместе с общим воодушевлением молились, от того, что меня окружало... целое войско безмолвных и степенных мусульман, что мне показалось, будто бы я читаю слова священного Корана уже долгие недели. Смиренно, на разные лады повторял я «Аллах Акбар». Когда Хаджа Эфенди, произнося хутбу, сказал «Аллах Всемогущий, храни этот народ, эту общину всех, кто занят сейчас вместо нас с трудом, взирая ни на холод, ни на время», Я очень расчувствовался. Хаджа говорил, «Храни Аллах всех, кто ради куска хлеба прибыл сюда из дальних деревень нашей Анатолии и зарабатывает торговлей, благослови их работу, прости им их грехи». Слезы наворачивались мне на глаза, а проповедник продолжал, «Аллах всемогущий, даруй нашему государству мощь, нашему войску силу, а нашей полиции — терпение. Когда худба закончилась, и вся община, собравшаяся на молитву, начала друг друга поздравлять, я бросил в коробку для пожертвований обществу по строительству мечети 10 лир. Потом взял Мевлюта за руку, подвел его к хаджи Хамиту в Уралу, чтобы он поцеловал ему руку. В очереди к нему уже стояли Каркуты Сулейман вместе с их отцом Хасаном. Сначала Мивлют расцеловался с двоюродными братьями, затем поцеловал руку дяди Хасану и получил от него 50 лир в подарок. А вокруг Хаджи Хамита в Урала собралось такое количество его людей, желающих поцеловать ему руку, что до нас очередь дошла только через полчаса. Так что невестке моей Софие пришлось долго дожидаться нас дома, надуть тепе с ее пирожками». Дома у них нас ждал прекрасный праздничный ужин. В какой-то момент я не сдержался и сказал, что на этот дом имею право не только я, но и Мивлют. Но Хасан сделал вид, что ничего не слышит. Дети решили, что их отцы вновь начнут ссору из-за имущества и скрылись в дворе. Но мы в тот праздник решили не ссориться. Хаджи Хамид в Урал. В конце концов, мечетью все остались довольны. Сколько в тот день ни было на дуттепе и культепе странных, да неприкаянных. Вот только еще олевитов не хватало. Все в тот благословенный день, отстояв в очереди, поцеловали мне руку. Каждому из них я в тот день вручил по новенькой хрустящей столировой купюре. Деньги мы сняли ради праздника в банке. Со слезами благодарности на глазах молился я всемогущему Аллаху за то, что он явил мне этот день. Мой покойный отец в 1930-х годах ездил по горам Резе из деревни в деревню на Ишаке, торговал мелочью, торговал тем, что покупал в городе. А я уже должен был наследовать делу отца, как вдруг разразилась Вторая мировая война, и меня забрали в армию. Отправили меня в Ченоккале. В войну наши так и не вступили, но зато мы четыре года простояли на Босфоре, сохраняя выжидательную позицию. Наш капитан-интендант, родом из Самсуна, часто говаривал, «Хамид, ты такой умный, не возвращайся к себе в деревню. Зачем она тебе? Поезжай в Стамбул, там я найду тебе дело. Да будет мир праху покойного». После войны с его помощью я поступил под мастерьем к одному бакалейщику в Ферикюе, а тогда не было ни подмастерьев, ни доставки по домам. Работа моя состояла в том, чтобы вынуть хлеб из печи, да на Ишаке развозить его в большой корзине кюфе. Потом я увидел, что такая работа по мне, и открыл Бакалею неподалеку от начальной школы Пияле паша в районе Касым-Паша. А между делом взял несколько пустых и дешевых участков, что-то на них построил и выгодно продал. В Кейтхане я открыл маленькую пекарню. В те годы в городе было полно работников, Но все они были страшно неотесанными. Да и как можно верить деревенщине? Что касается людей из нашей деревни, я начал со своих родственников. В те времена на Дудь-Тепе стояли пустые бараки. И приехавших парней, все они стремились с почтением поцеловать мне руку, мы селили туда. Потом занимали новые участки, и, хвала Аллаху, дела шли хорошо. Столько бессемейных мужчин. Такие, если будут всем довольны, работать будут хорошо. Будут Аллаха за все благодарить. Когда я впервые поехал в хадж, я возносил молитвы Аллаху и посланнику его и много думал обо всем этом. Часть денег, что удалось заработать на пекарне и стройках, я откладывал, покупал железо и цемент. Потом мы отправились к Мухтару просить участок. Ходили мы и к нашим богатеям денег просить. Одни, помогая Аллах, раскошелились, а другие только спросили, «Неужели на тебе живут люди?» И тогда я сказал себе, что построю на тебе такую мечеть, что ее будет видно из особняка Мухтара шанташи, со всех высоких жилых домов богатеев на Таксиме, и каждый поймет, живет ли кто на холмах. Когда фундамент мечети был заложен и кое-как возведены стены, Я каждую пятницу стоял на воротах с коробкой и собирал деньги. Бедняки отвечали, пусть богатей платят. Богатые говорили, он сам у себя цемент покупает. И не давали ничего. А я платил за стройку из своего кармана. Если где-то на какой-то стройке кто-то из рабочих сидел без дела, если где-то оставался какой-то материал, хоть кусок железа, я все отправлял в мечеть. Завестники говорили... «Ай, Хаджи Хамид, купол у тебя слишком велик, слишком нескромно вышло. Вот будут ставить доски в его сердцевину, обрушит Аллах его тебе на голову. Тогда ты поймешь, что нельзя так гордиться». Когда ставили доски, я стоял под самым куполом, он не обрушился. Я благодарил Аллаха. Я поднялся на купол и рыдал. Потом у меня закружилась голова». Я представил себя муравьем на футбольном мече, так бывает, когда разглядишь обод на вершине купола, а затем весь мир у его подножия. Смутьяны и безбожники из города раньше спрашивали, «И где же твой купол? чего это мы его не видим?» Прошло три года, и теперь не говорили. «Ты что, по дешах строишь минареты с тремя балконами?» По узкой лестнице минарета мы с нашим мастером поднимались все выше и выше. На самом верху у меня вновь закружилась голова, а в глазах потемнело. Мне говорили, ведь Дудьтепе настоящая деревня. Разве бывают в деревне мечети с двумя минаретами по три балкона? — Если Дудьтепе деревня, то пусть мечеть Хаджи Хамита в Урале на Дудьтепе будет самой большой деревенской мечетью Турции, — отвечал я. Они мне ничего не отвечали. Снова прошел год, и на этот раз мне сказали. теперь уже не деревня, а Стамбул. Мы сделали вам муниципалитет, так что теперь уступите игру нам». А перед выборами все они пришли, пили мой кофе и стали выклянчивать голоса, приговаривая. «Мечеть, машаллах, вышла красивая. Хаджихамид, скажи своим людям, пусть голосуют за нас». А я им ответил. «Да». Все они мои люди, поэтому вам они не поверят, а голоса отдадут за того, за кого скажу я».